Глава двадцать первая Юэй впервые, без сомнения, легла рядом с Гарримондом в постель еще до заката и взяла его за руку. Он только взглянул на нее и, ничего не говоря, крепче сжал ее руку. «Ты знал?» — спросила она, потому что о Граалях и о Граафах они так и не поговорили. А теперь в темноте этот разговор шепотом казался куда уместнее. Даже слова у Ювэй как-то сами собой складывались в этот вопрос. «Я знал, что ты мой Грааль, но что это по-настоящему значит, узнал только теперь. А ты? Ты что-нибудь чувствовала?» «Что-то», — «Что -то», прошептала Ювэй. «Это было странно, но ты мне правда не безразличен с самой первой встречи. Я даже думала, что ты меня околдовал». «Никогда бы так с тобой не поступил». — очень серьезно ответил Гэримонт. — Я могу иногда влиять на тела других. Это у меня от скверного характера, но на душу. — Все хорошо у тебя с характером, — с улыбкой ответила Ювей. — Ты добрый и сильный, не надо меня захваливать. Ты и так останешься моим Граалем и адъютантом. Ювей только губы поджала, чтобы не ругаться с ним. А он все равно заметил это и осторожно кончиками пальцев провел по ее губам. Это прикосновение было нежнее поцелуя, но не могло навредить, и улыбаться заставляло обоих. «Спи, тебе нужно набираться сил», — шептал Герримонт. «Тебе тоже», — отвечала Ювэй и сильнее сжимала его руку. Они ждали перемены, готовились к бою, хоть и не говорили это вслух. Стигмата на теле Ювэй уже начинала исчезать. Теперь она походила на серую корочку, которая начинала крошиться, открывая целую кожу. Словно энергия, так опасная для жизни, просочилась сквозь кожу и свернулась пленкой. А теперь просто осыпается, как прилипшая грязь. У Герримонда все было совсем не так. Стигматы снова заполонили его тело, как паразиты, но они совсем не болели ночами. Если держать его и за руку, и даже кошмары ему не снились. Только комната, где они вдвоем. На этот раз она тоже ему приснилась, и Ювей была там. Он обнял ее, но тут же отпрянул, чувствуя странную тревогу. Это был не ужас, который насылала бездна, не дикий страх перед небытием, а тихо бурлящее волнение. Гарримонт обернулся, красные нити в темноте натягивались, расплывались паутиной, а в центре нее замирал змей. Он был и жертвой, и пауком, и слепым, и зрячим. В пасте он держал алый глаз и внимательно смотрел на Гарримонта, ослепляя и сбивая с толку. «Что?» — спросила Ювей. Наваждение сразу исчезло, сон все меньше походил на сон. Качнув головой, Гарримон снова посмотрел в сторону тьмы и тут же вздрогнул. На полу его ног упала корона прямо в кровавую лужу и покатилась во тьму, размазывая по полу кровь, зловеще звеня, как тысячи колоколов, и падала, оставляя перезвон похоронной мелодии. Гарримонт открыл глаза, впервые не понимая, откуда взялся подобный кошмар и что он может значить. Охваченный ужасом, он вскочил с кровати, призвал свою пустую книгу, раскрыл ее и замер. Сосредоточиться было как никогда сложно, но он все же заставил изображение появиться на пустой странице. Король сидел за столом и что-то писал. Вид у него был не просто озабоченный, а совершенно нездоровый. Но рука не дрожала, когда он выводил подпись. Только Герримонды не волновали бумаги. Они не имели никакого значения рядом с сетью красных нидий, сплетённой вокруг королевского сердца. «Отец!» — буквально простонал Герримонд, бросаясь к двери. Тьма ночи собиралась и превращалась в его чёрный костюм из ремней. Защита на двери падала, замок разбивался, словно стекло, и даже тяжёлый засов на дверях башни соскальзывал в сторону. Створки распахивались, пуская ветер и освобождая принца.